Глава 2. 1. Иногда я боюсь смерти. Обычно в этот момент я делаю что-нибудь бесполезное. Например, сижу в поликлинике под дверью окулиста с закапанными глазами. Мобильник у мамы, да и на экране все размытое. «Вика, береги глаза! Вика, ты мне обещала!» «Глаза свободны, пальцы свободны!» И мысли свободны, и в них всякая хтонь про то, кто я, зачем я, что я здесь забыла, в поликлинике и вообще в этом мире. И как страшно жить. И про ДТП. И про то, что мы все умрем. Мы все про это знаем, но не сопротивляемся и тратим жизнь на всякую ерунду. Если я снова попаду в ДТП, какая разница, что у меня со зрением, с какими глазами я умру? со здоровыми или нет. Я вообще-то не хочу умирать ни сейчас, ни завтра, ни когда-нибудь потом. Но я понимаю, что мне однажды придется, и мне от этого очень страшно. И если бы у меня был телефон, я бы спрятала в нем свой страх, спряталась бы в игрушке, в роликах про собак и котиков, статью бы прочитала про то, как по форме лица подобрать форму очков. С мобильником мне не страшно. А так... Страшно. Я сижу в коридоре, смотрю в потолок и плачу. А мама пугается. А я говорю, что это капли из глаз. Мама кивает, кивает. И я вдруг понимаю, она боится, что я увижу ее страх за меня. Я опять говорю про капли, и мы обнимаемся. И мир уже не бессмысленный, он абсолютно нелогичный, потому что объятия не отменят нашу будущую смерть, но обниматься приятнее, чем плакать и страдать. Я теперь часто обнимаюсь с мамой и с мелочью, и иногда с папой, если он приходит домой, когда я не сплю. Иногда мы что-то смотрим вместе, я кладу голову ему на плечо и ничего не понимаю. Смотреть фильмы — тоже бессмысленное занятие. Мне бы хотелось так жить, чтобы делать только то, что я люблю, чтобы оно приносило одновременно... «Удовольствие и пользу». Понятия не имею, что это может быть. Не учёба, точно. Я теперь на домашнем обучении, а на самом деле пока ни на каком. Надо беречь глаза, ограничивать нагрузки. Но мысли я ограничить не могу. Папа говорит, что надо взять себя в руки, я же хотела поступить в гуманитарный лицей, и что мне в институт через два года что нельзя все бросить. Он говорит, говорит, а плечо у него большое, жесткое и теплое. Я по нему щекой сползаю, глаза сами закрываются. И папа замолкает, встает с дивана, на котором мы сидим. Я засыпаю, раньше чем он с дивана весь встает, и раньше, чем из комнаты выходит. А потом просыпаюсь ночью, и опять мысли про жизнь и смерть, и про то, зачем мы все. Я не помню, да, аварии они были? Мне кажется, были. Но какие-то совсем неглубокие, только про радость и добро, потому что год назад я ничего не знала о смерти, о хрупкой жизни. И полгода назад, и пять месяцев, и даже четыре. Сейчас середина сентября. Мы вернулись с дачи. Авария все дальше. Я должна перестать о ней думать. Но она не исчезает. Я все время вспоминаю про переднее сиденье, про белый дым за разбитым стеклом. Дым — это я. Я так и не узнала, почему такое имя. Эта сказка больше не спасает. Я пробовала несколько раз придумать продолжение, как я опять попадаю в этот городок в захолустье. Там экран очень ярко горит, не надо ни о чем беспокоиться, можно просто с Юрой ходить по улицам, на канатной дороге кататься, смотреть, как солнце растворяется в заливе. Но у меня не придумывалось, не включалась картинка перед глазами. Я, когда что-то придумываю, это вижу мысленно, а тут не работало. Так, будто это не было моей личной сказкой, не было сном. Но что тогда? «Это дежавю? предчувствия. Их теперь стало больше. Иногда этих предчувствий несколько штук в день, совсем маленьких и простых. Ну, например, я снова сижу в поликлинике у кабинета невропатолога, ем банан. И вдруг откуда-то знаю, что мне сейчас придет рассылка из магазина украшений, и там будет фраза «Лето кончилось, скидки остались». Или вот я стою в ванной, Пытаюсь вспомнить, когда я зубы чистила. Вчера или уже сегодня. И знаю, что сейчас мама войдет без стука и скажет «Вика, сходи на балкон, там такое солнце прекрасное». Мне от этих дежавю немного страшно. Страх щекотный, но почти приятный, как это. Как такая газировка с кофеином. Я почти не помню ее вкус. Я ее в последний раз пила вечером перед аварией. «Колу! Вот!» Я про это забыла. Как мы сидели с папой на крыльце со стаканами. Папа пил пиво, а я — колу. Я забыла, о чем мы говорили. Забыла про вкус колы и про то, как она называется. Тяжело, когда не можешь вспомнить. И когда вдруг вспоминаешь то, без чего спокойно жила несколько месяцев, тоже тяжело. Жить вообще тяжело. Конкретно мне и сейчас. Жить с дежавю, с предчувствиями. Но я уже знаю, как обманывать дежавю. Например, не брать телефон, когда в нем уведомление из магазина украшений, подождать, чтобы оно другими закрылось, или самой сказать маме про балконы и солнца. И тогда предсказанное не сбудется. Может, смысл жизни в том, чтобы обманывать вот это все? Судьбу. Она ловушки расставляет а я догадываюсь и обхожу. Не знаю. Но за захолустье — это не дежавю. Я даже не хочу знать, что это. Я боюсь догадаться. Вдруг оно правда отгрызло у меня три месяца памяти. Но как? Зачем? И какого черта? Это мое время, и оно не бесконечно. Мы же смертны, Я же не знаю, вдруг я мало проживу, может, три месяца, это большой кусок. Да даже если маленький, я не разрешала, я не соглашалась. Или соглашалась. А если я хотела Юре помочь и правда помогла, пусть он мне скажет, как именно, а то уже середина сентября, а ничего не происходит. Я шла с мелочью из парка и злилась. Ощущение очень дурацкое, будто асфальт под ногами немножко едет. Я двигаюсь, а он тоже, против моего движения, но не стремительно, как когда кружится голова, а задумчиво. Мне сейчас было как во время дежавю, только вот ничего не происходило. Серый асфальт, синее небо, желтые листья, серебряные кроссовки, зеленый провод наушников, красный поводок, белый рукав куртки. Все немного дрожит, будто я не сама смотрю, а на мобильник снимаю, а там этот... Ну, размытый режим. Ну, этот... Это простое очень слово, короткое. А я вспомнить не могу, будто оно не английское, а чёрт знает какое. Вообще непонятно, не до пором Ва... Ва... Това... Ками... Голуби летели. У меня над головой полетели белые голуби. Я вздрогнула и начала думать нормально, на русском языке. И было страшно очень, как перед аварией, когда уже ничего не поправить. Только тут я знала, что это случится. Не знаю откуда и знала, что я ничего не изменю. Голубь ударился о рекламный щит. Остальные улетели, а он упал на проезжую часть, на вторую крайнюю полосу и я понимала что его сейчас размажут и всё но я стояла и дрожала это в дежавю самое невыносимое непоправимость неотвратимость я стояла поводок дергался мелочи хотелось бежать дальше Голубь лежал там еще живой и тут на проезжую часть выскочил человек я его со спины видела с оранжевого рюкзака Большой высокий мужчина, он размахивал руками, визжали тормоза. Я не должна была смотреть, но глаза не закрывались, голова не поворачивалась до боли. Я смотрела на асфальт, а он дрожал, будто в жару. И я слышала гудки и тормоза, и еще сигналы машин, но никто не орал, не матерился, не бил моего папа о бампер. Тут как-то наоборот было. «Держи его, мужик!» «Молодца!» Автомобили его объезжали. Он стоял с голубем в руках, лицом ко мне. Мне показалось вдруг, что это Юра, только сильно выросший. Я чуяла, что сейчас что-то произойдет. То, что я видела во сне. Или еще увижу. Но человек с оранжевым рюкзаком просто перешел с проезжей части на тротуар. Он держал голуби у груди и гладил. А голубь был белый, крупный, наверное, из той голубятни за гаражами. Остальные голуби над ней сейчас кружили, становились от солнца то синеватыми, то серебристыми. А этот сидел у человека на руках. И человеку его понес туда, голубятни. Мне кажется, он был просто прохожий, не владелец. Я хотела об этом спросить. И еще спасибо сказать — Но оказывается, я не знала, какие для этого нужны слова. У меня в голове были совсем другие, непонятные. Смысл жизни в том, чтобы понимать, кто ты и что с тобой происходит. Говорить с другими. Понимать, что они тебе говорят. Я сейчас боялась проверять, что я могу, а что нет. Я стояла, смотрела на голубя. У меня что-то болело, но я не понимала, что именно. Голова? Глаза внутри. Приду домой, лягу и буду смотреть в темноту. Человек с рюкзаком подкинул голубя в небо, и тот сразу влетел в стаю, начал кружить среди других серебристо-белых в синем небе. Глазам больно. Закрываю лицо ладонями. Плывут горизонтальные темно-оранжевые полосы. «Дым. Ну как ты?» «Дым — это я. Но не здесь. Меня кликает Юра».